Глава двенадцатая. Любовь убивает. В экипаже магистра Соломатуса, запряженным жеребцами-магематами, с неестественно развитой мускулатурой, мы быстро, без всяких задержек, добрались до окраины улицы Ткачей, где, откупив солидный кусок земли, выстроил свой особняк арборийский магнат Михил Лаврин. Вокруг здания держали оцепление в два кольца. Первая отгоняла зевака с числа самых смелых и дурных. Второй держал осаду непосредственно вокруг дома купца, демонстрируя готовность пресечь любую попытку вырваться. Одной стражи нагнали под сотню человек в полном вооружении – шпаги, алебарды, мушкеты. Меж серо-зеленых мундиров суетилось не менее двух десятков кавенитов в темно-синих мантиях. А вот малиновых плащей, обычно сразу выделяющих псов правосудия, заметно не было. Саламатус не преувеличивал. Ковен действительно опасался того, что взбесившийся хиллер найдет способ подчинить себе людей, прошедших магическую трансформацию для более эффективной службы. Свору Витара убрали от греха подальше. Едва наш экипаж остановился, как подле него оказался высокий мужчина со шрамом на подбородке и печатью вечного недовольства на лице, въевшегося в каждую черточку. Особый у мантии, наводивший на мысли военной форме, выдавал род деятельности. Магиармус, то есть бежбоевой маг, несущий военную службу. По приказу короля Ковин готовил таких для армии блистательного и проклятого, изначально предусматривая полноценное участие магиармов в военных кампаниях. Прошли те славные времена, когда колдунов использовали только в тайных операциях или диверсиях, как секретное и очень коварное оружие. Нынче сложно даже представить регулярную армию бесштатных специалистов по чарам и заклинаниям. А уж ругаются и пьют полковые маги так, что иные сержанты, снюхавшие по фунту пороха, стыдливо краснеют. Представившись капитаном капитанам-магистрам Фервусам, Магиармус по-военному коротко и четко доложил, все входы и выходы из особняка контролируются, попыток прорвать оцепление не предпринималось, попыток вступить в переговоры тоже. Периодически из дома доносятся жуткие крики не считать, что внутри остались лица, которых можно спасти, нет. Судя по отпечаткам ауры, людей, которых бы не коснулось трансформации, в особняке не осталось. Во избежание потерь среди личного состава при штурме предлагается просто испепелить здание, используя магию и зажигательные снаряды. Эту идею с энтузиазмом поддержал и подтянувшийся капитан городской стражи, пожилой, густоусый и крепкий, как гриб-боровик. Ему не улыбалось посылать своих парней в дом Лаврина после того, что он увидел снаружи. Магистр Саламатус недовольно сморщился. «Мы не можем уничтожить дом, захваченный нелицензированным магом. После того, как все закончится, потребуется глубокое и тщательное расследование, дабы убедить магистраты и монарши Чертоги, что Ковин не имеет отношения к этому инциденту». «Значит штурм», — уточнил Фервус, — Будучи истинным солдатом, он не стал спорить с приказом. Пожал плечами и отдал честь. Ауе, мол, вам командовать, вам кость ложиться. ложится. Так уж устроен мир, ничего не поделаешь. К его удивлению, Саламатус столько раздраженно махнул рукой. Разуйте глаза, капитан, нервно воскликнул второй из круга девяти. Разве вы не видите, что я не один? Со мной прибыл лучший специалист, которого только можно привлечь к решению подобных э, задач. Полагаю, мистер Слоттер покажет, что брать надо умением, а не числом. И снова капитан-магистр ухом не повел. Какие обиды, когда есть кто-то, готовый сунуться в пасть дьявола вместо тебя. Лорд Слотер чопорно склонил голову капитан-магистр Фервус. Для меня это честь. А для меня всего лишь работа, хмуро пробормотал я, машинально проверяя оружие. И есть что еще сообщить, капитан? Сопоставив его слова с тем, что мне было известно о мастере плоти и его отношениях с семейством Лавринов, я пришел к неутешительным выводам – спасать там и впрямь некого. Единственный шанс избежать общей участи был разве что у дочери купца. Остальные либо искалечены так, что не способны двигаться, либо превращены в жуткие создания, которых мастер готов напустить на любого, кто приблизится к особняку. Бррр, трудно и представить себе более страшную участь – быть запертым в клетке, которой стало собственное тело, превратившееся в ком воска в руках безумца. Судя по всему, в трагедии, разыгравшейся на улице ткачей, миссир Лавренс сыграл не последнюю скрипку. Когда мастер плоти, упорный в своем желании заполучить предмет страсти, пусть даже против воли девушки, заявился наконец на порог купеческого дома, Отец Марии приказал слугам схватить мальчишку, избить и скрутить. Это дорого встало и слугам, и всему семейству купца. Я поначалу даже выругался. Вот ведь дурень этот Лаврен. Ну что стоило отвлечь безумца разговором, этим тем временем тайком послать за мной? Все иллюзии по поводу того, что трагедии можно было избежать, быстро развеялись, когда я увидел, что осталось от мальчишки помойного кота, который дежурил возле дома в соответствии с моим указанием. Подручные Саламатуса подобрали беднягу у ограда-оспняка. Он при всем желании не смог бы выполнить порученное задание. Безумный хилер, наткнувшись на кошака, просто сплавил пареньку ноги в одно целое, превратив в безобразного червя с человеческим торсом. Мастер изначально шел не разговор о сутовстве вести. Он шел брать свое. Шагая к дому Лаврина, я вспоминал худое искалеченное тельце мальца и с такой яростью стискивало зубы, что челюсть заныла. На останке купеческих слуг я наткнулся почти сразу за воротами особняка. Их тела, вернее то, чем они стали, покрывали крыльцо дома, ковром из живой плоти. И не только крыльцо, растаявшие точно медузы на солнце потеки размягченной человеческой плоти залили всю дорожку, от зубчатого забора до самой парадной купеческого особняка. Они дрожали и хлюпали, словно какое-то мерзкое желе. Сорок шагов. Именно столько я сделал по растерянному мастерам живому ковру, чувствуя, как истончившаяся кожа лопается под каблуками, брызгая сукровицей и лимфой. Ровно 40 Я начал считать их на пятом, потому что после каждого нового слышал отчаянный вопль тех, по кому ступал. Сообразуясь не то со своим мрачным юмором, не то с прагматичностью, мастер сохранил несчастным слугам рты, часть легких и голосовые связки. Специально для того, чтобы они могли кричать, одновременно радуя его своими страданиями и предупреждая об опасности. Даже мне стало не по себе. Я и не предполагал, что сила юнца так велика. Со времени истории с Суккубой молодой маг определенно прогрессировал. После живого ковра меня встретили останки прочих слуг и домочадцев Лаврина, переделанные в личную стражу безумца. Мерзкое зрелище. Они напоминали големов. Наскоро вылепленных из комка воска расшалившимся ребенком неуклюжие, но мощные, уродливые, но жалкие, ошметки плоти наделенные жажды убийства, божья глина, попавшая в руки маньяка. Чтобы пройти, мне пришлось их убивать. Но даже не пытаясь они остановить меня, все одно стоило задержаться и убить всех, потому что так было бы милосердно. Я и убивал без колебаний и сожалений. Стрелял в упор и рубил конечности, перевитые неестественно, раздутой мускулатурой, сносил головы, из которых стекла плоть, в ножи, в кости черепа. Нет никакого желания вспоминать и описывать свой путь по особнику Лаврины. Я просто шел и брал штурмом один этаж за другим, крушая, ломая темницы плоти, в которой злой гений мастера заточил человеческие души. Думаю, отлетая прочь, они благословляли меня, благословляли выродка. Квентин Соломатус не преувеличивал угрозу, которую нес в себе обезумевший маг. В особняке Лаврина царил настоящий ад. Извращенный воображение потрясающее колдовское искусство сбеленившегося мастера сделали бы честь любому отпроску Лилит. Моя работа почти никогда не была легкой, так что, добравшись наконец до мастера плоть, вид я имел достаточно помятый. Весь в крови, своей и чужой, хромающий на правую ногу, ежесекундно смаргивающий из-за длинной рваной царапины, которая пересекала все лицо от брови до подбородка, глаз уцелел только чудом. Плюс пара рваных ран, укусы на правом предплечье и правой желяшке, а также хорошая дыра в бедре. Один из живых големов изловчился и воткнул в меня бронзовую кочергу от камина. Мастер хорошо позаботился о своей безопасности. Только помочь ему это не могло. Я всегда делаю работу, на которую подрядился. Давно не сталкивался с таким горячим приемом. Пересохшей глоткой прокаркал я сокрушительным пинком, вышибив дверь в комнату, где заперся лжековенит. В последнюю комнату. Ибо во все прочие я уже сунул нос, регулярно рискуя получить по нему и получая от сотворенных мастером стражей. Длинная черная тень в дальнем углу дернулась, но замерла когда я предупреждающий помахал пистолетом, на самом деле уже разряженным. Ничего примечательного моим глазам не предстало. Судя по всему, комната принадлежала одной из служанок Марии, маленькая, тесная, без единого окна. Когда особняк отца окутал хаос, арборийская красавица, должно быть, пыталась здесь спрятаться, но обезумевший поклонник нашел ее. Виновник всего ужаса выглядел совсем не грозно. Он трясся, словно припадочный, опущенная голова дрожала и подергивалась, как у глубокого старика, а узкие костлявые плечи стутурились так сильно, что грозили проткнуть изодранную мантию, украденную у ковина. Монстры так обычно не выглядят. За спиной мастера возвышалась тающая восковая фигура женщины с воздетыми к потолку руками. Обильно расставленные вдоль комнаты свечи отчаянно коптили, разогретый их огоньками воздух густо пропитался запахом горячего воска и человеческого пота. Из-за сильного жара фигура оплавилась, практически потеряв форму. Ребра жесткого каркаса уже выпирали наружу, освободившись от тающего воскового покрытия. Только руки и прекрасная девичья головка, венчавшая статую, оставались невредимы. Бесформенная лужа, растекавшаяся из-под нее, залила почти весь пол в комнатке. «Кто посмел?» — визгливо выкрикнул мастер плоти, с вызовом поднимая трясущуюся голову. На меня глянуло без изможденное и осунувшееся лицо, блестящее от пота, как стеклянное. Колдун на редкость плохо выглядел, и причиной тому было не только чрезмерное напряжение. Он чертовски изменился с нашей встречи. Казалось, лицо безумного Джулиана Взялся вылепить заново некудышный скульптор, который приступил к работе, изрядно приняв на грудь, а затем и вовсе бросил дело на полпути, не потрудившись хотя бы загладить следы собственных пальцев. В физиономии мастера изрыли округлые ямки и язвы, точно следы какой-то чудовищной оспы. На скулах кожа растянулась так, что едва не лопалась, и можно было разглядеть белизну костей, а на щеках напротив была собрана в нелепые складки брылия. Нос одновременно вздернут вверх и скошен на бок, да и прочие черты лица выглядели неправильно, как будто кости черепа сраслись не так после страшных переломов. Стоявшее передо мной существо мало напоминало того отчаявшегося влюбленного шкалера, что был готов пересадить себе железы инкуба, только бы залезть под юбку возлюбленной. Кровь и пепел, да он пытался исправить собственное лицо. Собственноручно созданная уродливость мастера еще больше усиливала ощущение жуткой усталости, исходившей от сбрендившего мага. Его руки бессильно висели двумя сломанными ветками, а сам он покачивался на ватных ногах, подобно Катаржанину, которого только что подняли со дна забоя. Однако мое присутствие придало ему сил. Увидев чужую фигуру на пороге комнаты, безумец подпрыгнул и нечеловечески заверещал-закричал, булькая слюной. Затопал ногами, точь, точь как капризный мальчишка, которому не дали довести до конца шалость. Ничего раздельного в этом крике не было. Злоба и ярость. Кто посмел? Я лишь краем глаза следил за этим цирком. На какой-то момент всем моим вниманием завладел второй человек в комнате. Кого я обманывал, говоря про восковую фигуру, увенчанную прелестной женской головкой? Мастер плоти не работал с воском. Не воск, но плоть, медленно текла и плавилась, студенистыми волокнами стекая на пол, по проступившим наружу костям скелета, не весть как еще не потерявшего цельность. Кости голени уже обнажились полностью, только непрерывное течение плоти сверху вниз не позволяло ему оторваться от истончившихся сухожилий. Как я уже говорил, деформация не затронула только голову и к потолку руки, связанные длинным шелковым шарфом. Они сохранили первоначальную форму изящества, но все, что оставалось ниже ключиц, клянусь мошной бегемота, и если бы я видел в своей жизни чуть меньше омерзительного, меня бы стошнило. Мария Лаврин, Машка, неприступная красавица и дочь магната Михела Лаврина. Мастер не пощадил даже свою любовь. В какой-то момент девушка почувствовала чужое присутствие. Она приподняла голову, невидящие глаза слепо обвели комнату и губы слабо шевельнулись, вымаливая «Нет, не спасения они молили о смерти. Я сглотнул, преодолевая рвотный позыв, стиснул зубы так, что во рту возник солноватый привкус и поудобнее перехватил шпагу, намереваясь атаковать беснующегося мага. Истерика мастера плоти мгновенно прекратилась, он сухо рассмеялся и, подняв руку, сделал приглашающий жест. Принимая вызов, я шагнул внутрь комнаты, в душное пространство, пропахшее страхом и болью. Язычки свечей судорожно затрепетали. В их неровном свете мастер наконец узнал меня, и его измочаленное лицо приобрело удивленное выражение. Как? Это вы? Снова? Он невольно отступил назад и в сторону. Я продолжал надвигаться, пока не оказался между сумасшедшим и его тающей жертвой. Мастер сделал еще пару шагов назад и, почуяв спиной стену, перестал пядиться. «И вы, конечно, один», — с неожиданной задумчивостью в голосе произнес он. А я, признаться, ожидал, что прибудет больше материала. Оскалив зубы в улыбке, безумный Джулиан поднял руки, растопырив длинные гибкие пальцы на манер кошачьих когтей. Так, словно собирался вцепиться в меня и выдирать по пригоршне мяса за раз. Спина его выгнулась, из и намерение кинуться. Я выставил вперед шпагу, намереваясь поймать маньяка на острие, если он и в самом деле прыгнет. На материал пойдешь ты, мелкий лживый гаденуш, но чуть позже. Поверь, я уже дубил бы твою никчемную шкуру, если бы только не имел на тебя свои виды. Ни Ковину, ни магистрату живым ты не нужен, только мне. Чистая правда. Несмотря на все таланты мастера, его не собирались оставлять живых. Саламатус ни о чем подобном даже не заикался. Даже носи юный арбарит синюю мантию по праву, это бы ничего не изменило. Не в правилах магов-чиновников чинить сломавшиеся механизмы. Их всегда заменяют новыми. Конкуренция среди носителей магического дара, желающих поступить на колдовскую службу блистательного и проклятого, никогда не прекращалась а незаменимых людей, сколь бы одаренными они ни были, не существует. А вы не нужны мне, и они не нужны. Мастер Плоти опустил руки, отступил еще на шаг, упираясь острыми лопатками в стену, и презрительно фыркнул. Мне никто не нужен, кроме Марии. И ты всерьез думаешь, будто она разделит твои чувства после того, что ты с ней сотворил, и откнул пистолетом в сторону того, что когда-то носил имя Марии. У тебя странные методы ухаживания. «А что она сделала со мной? Посмотри, что она сделала!» Стиснув кулаки, закричал колдун. «Я был готов для нее на все. Видишь это лицо? Видишь?» Мастер кнул себя в щеку с такой силой, что я удивился, как только не сломал палец. «Это все для нее. Я пытался стать писаным красавцем, только бы она обратила на меня свой благосклонный взгляд. Все для нее!» Избалованная сучка. Он закрыл лицо руками и начал было рыдать. Мелко тряся плечами, но почти сразу оборвал плач и вновь уставился на меня настороженным и хищным взглядом. А если подумать, кто она такая? Жалко купеческая отродье, развращенная папочкиными деньгами. И кто я? Маг высшего уровня. Лекарь. Величайший целитель. Каких знал Арбария. как Каких знал Вашур. Уголок его рта задергался в нервном тике. И все одно для этой девки я был готов на все. Вы знаете, чего я стою, на что я способен. Я могу творить чудеса с плотью. Могу придать формам невероятную пышность и упругость. Могу взбугрить мышцы нечеловеческой силой. Но лицо... Он поднял руки и принялся рассматривать их с таким отвращением, словно это были лапки мерзкого насекомого. Эти руки не способны сотворить что-то по-настоящему прекрасное. Чтобы создать красивое лицо, нужен талант художника или скульптора, Нужно уметь уловить и передать каждую черточку, каждый изгиб. Я хотел этому научиться, но все без толку Но ведь я же пытался, пытался. Черт взят меня. Я пробовал поправить каждый изъян, над которым она смеялась. Вы видите, что получилось в итоге, это ее вина. Вижу, только мне сейчас не до того. Уже давно имелась возможность сделать прыжок вперед и проткнуть безумца, словно куропатку. Учитывая, насколько он опасен, закончить дело следовало одним-двумя ударами. Кто знает, вдруг одного прикосновения мастера плоти будет достаточно, чтобы превратить мои мышцы в жидкий студень. Кроме того, неизвестно, не перекроил ли мастер собственное тело, чтобы двигаться быстрее, насколько хорошо он владеет своими конечностями, насколько быстро способен регенерировать собственные ткани. При таких раскладах рисковать нельзя, бить следует наверняка. В шею, в горло, под челюстную косточку или через глазницу в мозг. Даже если мастер, благодаря своим талантам, сделался живучи сверх меры, такие удары, кого хочешь, выведут из равновесия. а Затем можно и голову отхватить для полного спокойствия. И все же я не мог заставить себя атаковать. Я все еще терзался сомнениями. Убить колдуна сейчас значило убить последний шанс для веры. Если есть надежда хоть ненадолго вправить безумцу мозги, ей нельзя разбрасываться. Соображает ли мастер хоть что-нибудь? Можно ли его вразумить или хотя бы запугать? Медленными тягучими движениями, чтобы не спровоцировать спятившего арбарийца на атаку, я убрал разряженный пистолет в боковой подсумок и начал расстегивать пряжку ремешка на нательных ножных, где в голодной полудреме ждал своего часа Догдамар. Скользя пальцами по коже ножен, я чувствовал, как ожили и гладко заструились по лезвию, колдовского окинака шесть адских рун, шесть изящно переплетенных между собой проклятий, жаждущих проникнуть в чужую плоть, опутать приютившуюся под ней душу и утащить ее за собой, в ненасытную утробу вечно алчного демона, заключенного в серебряном клинке. «У вас ничего не получится», — нервным голосом произнес мастер. «Я перестроил свое тело. Сейчас я способен двигаться быстрее любого смертного и силой обладаю ничуть не меньшей». Мне с трудом удалось не вздрогнуть от неожиданности. Он как будто вытащил мысль из моей головы. «Я уже превратил бы вас в одного из тех живых големов, что вы встречали внизу», — продолжал безумец. «Но считайте, вам повезло. Я не из тех, кто не способен испытывать благодарность. Вы спасли мне жизнь там, в борделе. Но что еще важнее, вы научили меня, как должно поступать. Поэтому я дам вам шанс. Уходите. Оставьте это дело смертным». «Ты так добр», — насмешливо сказал я. «Ну как раз из меня плохой благодетель, а уж учитель того хуже. Так что, может, подумаешь, что еще купить к твоему предложению. Обещаю до этого момента тебя не убивать». С этими словами я демонстративно отнял руку от Адагдамара. Издевайтесь, скривил губы Жека Венит. «А ведь я действительно вам благодарен, лорд Слотер. Вы даже не подозреваете, но именно вам я, да и все остальные здесь». Обязан тем, что произошло. Короткое общение с вами научило меня, как надлежит поступать в этой жизни. Не колебаться, не сомневаться, не проявлять слабость, просто действовать, брать то, что можешь. Я видел вас в деле, видел, как потом на вас смотрела та путана. Мама шало какими глазами, и другие. И я понял, каким нужно быть, чтобы Мария стала моей. Сила решает все». А свою силу я ощутил, когда остановил то двойное чудище, которое напугало даже вас. Осознав все это, я понял, что не уступая ни одному выродку, а значит, могу позволить себе то, что позволяют они. Спасибо вам за эту науку. Он даже поклонился. Что и говорить, хороший ученик. Я смахнул кровь, заливавшую глаз. С другой стороны, думаю, я и сам бы к этому пришел. Я уже ступил на путь. Вы лишь помогли мне быстрее пройти его. Знаете, откуда взялось мое искусство? Хотите узнать? И я расскажу в знак своего к вам уважения. Он рассмеялся злым лающим смехом. К сожалению, я не всегда был таким уж искусником. Просто под травника, не подающий больших надежд. Нельзя сказать, что я не старался, не изубрил эти проклятые книги. Не проявлял прилежания, растирая травы и готовя порошки. И все равно, ничего выдающегося. И тогда я пошел на сделку, По тому, с каким значением он произнес последнее слово, я сразу понял, о чем речь. Мальчишка обратился к шестиадским герцогам, предложив душу в обмен на колдовской талант. И, редкое в наши дни дело, был услышан. Нынче душа смертного уже не такой ходовой товар. Уж больно много среди людей, желающих купить товар в рассрочку. Большинство смертных обладают прям таки удивительной способностью не воспринимать серьезно будущее, если оно не наступит прямо завтра. Впрочем, иные выродки здесь от них мало чем отличаются. Преисподняя переполнена проклятыми душами, спрос упал. Я вижу на вашем лице удивление, лорд Слотер. Не можете поверить, что я на это решился. Не могу поверить, что на твое предложение откликнулись. Нынче немногим удается привлечь внимание Преисподней. Нынче просто мало тех, кто умеет себя блюсти. Я умел, не грешил, не занимался беспутствами, посещал мессианскую церковь. Черт, да я даже до сих пор не расстался с девственностью, потому что берег себя для Марии. Мне было что предложить. Он запрокинул голову и захохотал, но тут же резко, с каким-то всхлипом оборвал себя. Она все равно не оценила, ни в первый раз, ни когда я явился к ней в мантии Ковина». Украденной мантии», — мысленно добавил я. «И тогда ты попытался смухлевать суккубой». А затем встретил вас, кивнул мастер плоти, и увидел свой путь. «Я не могу стать родовитым Нобелем, но я могу уподобиться таким, как вы, выродкам, людям, способным внушать страх и уважение, перед которыми меркнут любые титулы и богатства». Я взвесил все «за» и «против» и понял, что терять нечего. «Так пусть теряют другие». Я снова возвал к шести и снова был услышан. В храме Черной Церкви жрец со шрамами на лице помог мне провести ритуал. И благодать не спустилась на мои руки, умножив их силу. Все окончательно встало на свои места. Чудовищные силы мастера и его безумия были дарованы преисподней. Сначала он получил дар в обмен на душу, а затем удостоился черной благодати, благословения проклятием, идущего от тех, чем мертвый сон можно потревожить только если крепко расстараться. Мастер и в самом деле уподобился выродку. Они познали ее, они все познали ее, даже эта клятая стерва, стоившая мне вечности в аду. И ты познаешь, если не уберешься отсюда, уходи, с слотер, убирайся, последний шанс. Маньяк захихикал. Я пристально взглянул в глаза мастеру, и мне почудилось, будто я вижу, как последние искорки разума гаснут в затопившем их безумие. Но даже если это было всего лишь игрой все кончено. Он больше никого не излечит и не исцелит. Повторное обращение к шести извратило талант целителя, превратив его в источник боли и ужаса. Такова природа черной благодати. С душой демоны могут и подождать, но это иное дело. Когда ад благословляет одного, он становится причиной беды многих. В этом вся суть. Прости меня, Вера. Ты убедителен юноша. Пожалуй, я предоставлю тебя Ковину. Пусть сами разгребают свое магическое дерьмо. Высоко подняв руку со шпага, я сделал вид, будто нащупывая ее кончиком долый ножен, дабы убрать клинок. Лицо мастера слегка разгладилось от облегчения. Он успел только вскрикнуть, слабо и беспомощно, и запоздало. Отточенная сталь вдруг взметнулась вверх, писала огромную неправильной формы дугу и со страшной силой обрушилась на останки Марии, висевшей на шелковом шарфе. Я не хотел увечить ее сверх того, что уже произошло. Правильно было бы просто срубить девушке голову, начисто одним милосердным ударом, прерывая этот кошмар, но воздетые сверху руки мешали. Пришлось ударить изо всех сил, резко повернувшись в бедрах, чтобы усилить мощь удара всей тяжестью корпуса. Массивный клинок шпаги Тора Бесоборца сначала перерубил левую руку почти у самого плеча, затем растек шею. Прошел межпозвонков и только затем, наконец, отделил голову от тела. Нынче осталось не так много людей, способных смахнуть голову с плеч чисто одним ударом, но у меня богатая практика. Вот тогда-то мастер и издал свой жалкий зайчий крик. Не останавливаясь пинком ноги, нещадно уродая прелестное личико, я отправил упавшую девичью головку в противоположный угол. Она полетела, точно набитый песком мяч. Естественно, Хиллер тут же забыл обо всем. Он упал на колени, повернулся ко мне спиной, и, не в силах оторвать глаз от отрубленной головы, пополз, протягивая к ней руки. Дождавшись, когда ко мне будет обращена спина безумца, я сделал шаг вперед и нанес второй удар, поставивший точку в этой жуткой любовной трагедии. Две головы валялись у меня под ногами. Лицо одной было полностью разможжено ударом тяжелого, подкованного гвоздями башмака но я уверен, перед смертью очерты черты успели подернуться маской облегчения. Вторую голову, похожую на неуклюжую работу пьяного ученика-скульптора, я пригвоздил Дагой к полу, к самым доскам, через темечко и обрубок шеи. Затем, уже не торопясь, разрубил тело мастера на куски, расшвыряв их по разным углам. Выйдя в коридор, я ободрал несколько гобеленов и притащил их в комнату, Затем разломал и бросил поверх груды ткани пару стульев. Покончив со всем этим, обильно полил готовое кострище маслом из лампы и поднес свечу. Не надо, чтобы кто-то видел, как ушли из жизни эти двое. Может быть, об их любви еще кто-то сложит красивую трагедию, в которой все все переврут и выставят меня главным злодеем и чудовищем. Люди любят приукрашать действительность и подменять ее выдуманными историями. Жизнь слишком неприглядна, чтобы воспринимать ее такой, какая она есть на самом деле. Как там у Траута в последнем акте, когда Джулиан и Мэриетта сходят на Эшефот рука об руку и опускаются занавес. Укроет ночь тела героев нашей драмы, погаснут фонари, задует ветер свечи. Любовь способна разрушать преграды, но также убивать или калечить. Есть повести счастливее, чем это. Покойтесь с миром. Джулиан и Мэриетта.